Глава четвертая. После сделанных разъяснений следует рассмотреть, должно ли допустить существование одного вида государственного устройства или нескольких, и если их имеется несколько, то каковы они, сколько их и в чем их отличие. Государственное устройство — это распорядок в области организации государственных должностей вообще и, в первую очередь, верховной власти. Верховная власть — повсюду связано с порядком государственного управления. А последний и есть государственное устройство. Я имею в виду, например, то, что в демократических государствах верховная власть в руках народа, в олигархиях, наоборот, в руках немногих, поэтому и государственное устройство в них мы называем различным. С этой точки зрения мы будем судить и об остальном. Следует предпослать вопрос – для какой цели возникло государство и сколько видов имеет власть, управляющая человеком в его общественной жизни. Уже в начале наших рассуждений, при разъяснении вопроса о домохозяйстве и власти господина в семье, было указано, что человек по природе своей есть существо политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во взаимопомощи, безотчетно стремятся к совместному жительству. Впрочем, к этому людей побуждает и сознание общей пользы, поскольку на долю каждого приходится участие в прекрасной жизни. Это по преимуществу и является целью как для объединенной совокупности людей, так и для каждого человека в отдельности. Люди объединяются и ради самой жизни, скрепляя государственное общение, ведь, пожалуй, и жизнь — взятая исключительно как таковая, содержит частицу прекрасного, исключая разве только те случаи, когда слишком преобладают тяготы. Ясно, что большинство людей готово претерпевать множество страданий из привязанности к жизни, так как в ней самой по себе заключаются некое благоденствие и естественная сладость. Нетрудно различить так называемые «разновидности власти», О них мы неоднократно рассуждали и в эксотерических сочинениях, то есть предназначенных для широкого круга читателей, а не только для учеников Аристотеля. Власть господина над рабом, хотя одно и то же полезно и для прирожденного раба, и для прирожденного господина, все-таки имеет в виду главным образом пользу господина. Для раба же она полезна превходящим образом. Если гибнет раб, Власть господина над ним, очевидно, должна прекратиться. Власть же над детьми, над женой и над всем домом, называемая нами вообще властью домохозяйственной, имеет в виду либо благо подвластных, либо совместно благо обеих сторон, но, по сути дела, благо подвластных, как мы наблюдаем и в остальных искусствах, например, в медицине и гимнастике, которые случайно могут служить и благу самих обладающих этими искусствами. Ведь ничто не мешает педотрибу, учителю гимнастики в полестре, иногда и самому принять участие в гимнастических упражнениях. Равно, как и кормчий всегда является и одним из моряков, и педотриб, и кормчий имеет в виду благо подвластных ему, но когда он сам становится одним из них, то случайно, и он получает долю пользы. Кормча оказывается моряком, педотрип — одним из занимающихся гимнастическими упражнениями. Поэтому и относительно государственных должностей, там, где государство основано на началах равноправия и равенства граждан, выступает притязание на то, чтобы править по очереди. Это притязание первоначально имело естественные основания, требуя, чтобы государственные повинности — исполнялись поочередно, и каждый желал, чтобы, подобно тому, как он сам, находясь ранее в власти, заботился о пользе другого, так этот другой, в свою очередь, имел в виду его пользу. В настоящее время из-за выгод, связанных с общественным делом и нахождением у власти, все желают непрерывно обладать ею, как если бы те, кто стоит у власти, пользовались постоянным цветущим здоровьем, невзирая на свою болезненность, потому что тогда также стали бы стремиться к должностям. Итак, ясно, что только те государственные устройства, которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными, имеющие же в виду только благоправящих, все ошибочны и представляют собой отклонения от правильных. Они основаны на начала господства, а государства — есть общение свободных людей. После того, как это установлено, надлежит обратиться к рассмотрению государственных устройств, их числа и свойств, и прежде всего правильных, так как из их определения ясными станут и отклонения от них».